глава 20 заманчивые перспективы батя батя ты дома я остановился посреди гостиной не зная как быть хотя бы сделать сюрприз но он похоже удался настолько что дома никого нет правда дверь от чего-то не заперта и Мы воров никогда особо не опасались. Не тот район, чтобы уличная шпана так уж на себя чувствовала. Ну уходя, дом всегда запирали. А если и администратора нет на месте, то и гостиницу. У постояльцев есть коды от входной двери. Ну вот так у нас все. Оставил вещи, вышел во двор. День выдался пасмурным, даже мелкая противная морость присутствует. И температура всего лишь 5 градусов что для середины января вполне объяснимо По стандартному земному календарю вообще-то конец лета, но на Перуне сутки 26 часов, а потому времена года с землей пусть порой и пересекаются, но сейчас явно не тот случай. Я поправил форменное кашне под воротником бушлата и, пройдя через дворик, дернул входную дверь гостиницы. Хм, странно, заперто. Ввел код и, отомкнув замок, заглянул внутрь. «Глафиры нет». «Ну, это-то понятно, коль скоро заперто». Замер посреди фойе, решая, как поступить. «Связываться с отцом по сетке не хотелось. Это ведь не через ретрансляторы у червоточин, где каждый переход дает задержку в 5-6 минут. Он сразу поймет, что я, как минимум, нахожусь в системе альсафари Ну и о каком тогда сюрпризе можно говорить?» Хлопнула входная дверь. «Ой, Клим, здравствуй!» «Здравствуйте, тетя Глаша», — окинул я взглядом растрепанную и смущенную моложавую женщину. М «Да. С сюрпризом я, похоже, перестарался. В смысле, он как раз очень даже удался. Но с этим пора завязывать». «А вы не знаете, куда батя ушел?» «Да дома вроде должен быть», — заминка ответила она, укладывая выбившуюся прядь за ухо. «Нету». «Наверное, вышел куда-то», — произнес я, уже думая, как бы отсюда свалить и не смущать ее еще больше. «Так вызови по сетке». «Хотел сюрприз сделать», — виновато улыбнулся я. «Ага. Ну, если так, то оно, конечно, сюрприз наверняка удастся». «Дальнейший разговор чреват еще большим взаимным смущением, поэтому я поспешил на выход. Ну и опять через дворик домой». «Здорово, батя!» — войдя, провозгласил я. И тут же поспешил заключить смутившегося родителя в объятья. «Не скрытничали бы, и я бы вас не застал», — произнес я ему в ухо. «За языком следи. Не с дружками, со служивцами разговариваешь». Ухватив меня за ухо, он вывернул его без всякой жалости. «Все, батя, все! Больше не буду!» — приподнявшись на носки, запричитал я. «То-то же!» «Ну, здравствуй, сынок!» «Привет, батя!» Обменялись рукопожатиями и обнялись теперь уже без всяких намеков. «Какими судьбами здесь?» – поинтересовался он. «Перевели на варяг, который уже приступил к ходовым испытаниям, после чего отправится на Дзету Тукана. На неё «Твою мать! Клим, ты такой везучий-то?» «Да нормально все будет. Чего ты заводишься?» «Того, что только дурак не знает о скорой войне!» «Так мне ее не избежать в любом случае, даже если уволюсь в запас, буду в резерве первой очереди, то есть по-любому окажусь на войне. А так крейсер первого ранга, их стараются особо не гонять, все больше легкие силы в разгоне. И в то же время не линкоры, и в линейном сражении места также нет». «Золотая серединка, то, что нужно для беспокойного отцовского сердца», — подмигнул я. «Ты гляди там, не выпячивайся. Помню, что я говорил об Адмирале». «Паскудный он человечешка «Не забуду, батя, а у вас тетя Глаша серьезно или как?» «И твоего ума дело!» «Да я просто к тому, что вы не старые, и родить и поднять успеете, да и я в стороне точно не останусь!» «Ты чего этот разговор затеял?» «Да подумал тут, что не дело все яйца в одну корзину складывать, а, батя? Тебе еще дети нужны? Если что, тогда глядишь и не потеряешь смысл жизни!» «Ты за языком-то следи, бестолочь!» — взвился он. «Да я и сам не хочу, но ты подумай. Мелкие хулиганы по дому начнут бегать. Тебя опять станут вызывать в школу, а ты снова перед учителями виниться, краснеть и сопеть, будто сам нашкодил. Красота же!» «Вот ты сейчас сказал, и мне еще больше детей не хочется!» — хохотнул он. «Есть будешь?» «Обязательно!» — сбрасывая бушлат, ответил я. «О, каков!» Окинув меня взглядом, произнес он. «Ну, так, немного», – стушевался я, решив, что все это относится к моим регалиям. «Я не про знаки, а про пистолет», – ткнув пальцем в наплечную кобуру, уточнил он. «Случай с княжной научил меня тому, что с членом и наглостью наперевес бросаться в драку глупо, тогда как обзавестись оружием ничего не стоит и законам не запрещено. Тем паче военнослужащим». Только командование в известность стоит поставить. Ну и, направляясь на гулянку, хорошенько подумать, стоит ли переться туда с оружием. Словом, прикупил я парочку пистолетов. Огнестрельных — ясное дело. Самое малогабаритное электромагнитное оружие — это мини-игольник, который сродни старичкам пистолетом-пулеметом. А вот в габариты поменьше вогнать получается только какую-нибудь игрушку. Поэтому огнестрел в качестве личного оружия — все еще состоит на вооружении. Правда, в бою толку никакого, потому что в бронескафандре для него уязвимых мест попросту нет. Однако в прошлый раз на нападавших не оказалось даже бронежилетов. Предпочли защите подвижность, и не безосновательно. Просто им не повезло. В тщательно продуманный план вмешался один случайный фактор. Опять же, можно бить по конечностям или в голову. «Просто я тут подумал, батя, и решил, что пара пистолетов куда лучше двух булыжников». «Пара?» «Да». «Приподняв полу кителя, показал я второй в кобуре, заткнутой за пояс брюк». «Фильмов насмотрелся. Еще и стрельбу с двух рук, небось, освоил». «По системе Невельского, до пятого уровня». «Уго, это сколько ж ты выложил за нее?» «Вместе с бустом больше трехсот тысяч вышло». М да а оно того стоило?» «Без понятия, окажусь ли я еще раз в такой ситуации, но если вдруг случится...» «Да понял я, понял. Только глупость это. Нужно было брать один, но миллиметровый а не это малокалиберное недоразумение». «Полноценный для скрытого ношения не больно-то годится. А этот можно хоть в кармане носить». «Зато тот и против брони скафандра сработает. Пули тяжелее, скорость выше, импульс больше. Прилетит в забрало, мгновенье отыграешь». «Но оно твое, а повторно попадешь, глядишь, и секунда нарисовалась. То, что решил не ходить с голым задом, одобряю. А вот это баловство. Думать надо, на то тебе и голова дадена. К матери-то без компании сумел попасть? Не в тот заход на базу, а в следующий, но смог. Больше появляться там не стал, чтобы случайно не привлечь внимание Похоже, сердечко не больно-то ёкнуло а тебе, подумаю, тепло становится. О ней...» «Не знал я ее. Со всем уважением, но кого любить и о ком переживать, если только фото и видел?» «Понятно». «Гляжу, повоевал», — кивнув на грудь со знаками, произнес он. «Так, немного», — пожал я плечами. «Много, мало, неважно. Главное, что в деле бывал не раз, а наград нет. Значит, воевал грамотно и не выпендривался». «Ну и командир, получается, знающий, если уж сумел поставить дело так, что вы просто отработали и вернулись целёхонькими». «Запомни, сынок, герои появляются там, где жопа, и её приходится срочно прикрывать. А если всё по делу, чётко, грамотно, как хорошо отлаженный механизм, то и награждать вроде как не за что. Ведь никто же ничего выдающегося не сделал». «Ладно, пошли, вояка, кормить тебя буду». После обеда я решил прогуляться по городу, но по обыкновению сначала дошел до ближайшего магазина и изготовил в репликаторе комплект гражданской одежды. Эту я не стану отправлять в утиль, а оставлю дома. Пусть дожидается моего возвращения. Сомнительно, что до окончания контракта я успею вымахать еще больше, а выглядеть как босяк особого желания не испытываю. Хватит с меня одного недоразумения на Китеже. Опять же, если есть вариант одеться прилично, от чего не воспользоваться случаем. Переоделся прямо там, в магазине, где упаковал форму и организовал доставку домой. Признаться, недавняя неожиданная прибыль жгла руки, и меня прям подмывало отправиться в обучающий центр, чтобы подступиться к навыкам для управления среднетоннажными грузовиками. Уже никаких сомнений в том, что у меня будут средства на его покупку». Я не уверен в том, что акции концерна «Двубратский» выстрелят, а уже убежден в этом. Не могут не выстрелить, коль скоро в войне никто не сомневается. Дыма без огня не бывает. Но я все же поумерил свой пыл, ни к чему сейчас разбрасываться деньгами. А там одной сотни тысяч точно не обойтись. Я ведь выжидаю приемлемую цену для покупки, чтобы прикупить больше акций, как раз на эти пару-тройку сотен тысяч. А тут вдруг стану их тратить. Глупо же». «Война продлится минимум год, а значит, моя гражданка откладывается. Ну и к чему гнать лошадей? В чем смысл? Поэтому прочь от головы мысли о будущем и лучше подумаю о настоящем. К примеру, схожу в бар и выпью пивка. Нет, не в бар. Лучше в кафе или в ресторан. Несмотря на обед с отцом, от чего то захотелось настоящий стейк с кровью». «Клим?» «Я даже поперхнулся от неожиданности. Да что ты будешь делать?» «Шестимиллионный город. Я чуть в стороне от центра, в ресторанчике среднего ценового сегмента. Вот что она тут позабыла?» К -к -к «Здравствуйте, Ваша...» «Стоять!» – прошипела она. К -к «Анастасия Семеновна», – поправился я. «Подруга, кто этот красавчик?» – спросила ее бывшая с ней брюнетка. «Знакомься, Рязанцев Клим Витальевич», — указала она на меня, а затем перевела жест на подругу. «Рюмина Ангелина Аркадьевна». «Мы не виделись с Настей три с лишним года, с того самого памятного нападения. Едва более или менее придя в себя, я изменил свои контактные данные, и так как служил в императорском флоте, то раздобыть их было весьма проблематично. Никакие хакеры или мошенники даже не пытаются взламывать или выяснять их». «Потому что подобное вполне себе подпадает под статью «Шпионаж». «А с этим в Российской империи не шутят. Прилетает, ох, как не шуточно Но она каким-то образом дважды выясняла мои контакты и отправила сначала недоумевающее, а после и гневное сообщение. «Разумеется, я их читал. Ну а как еще-то? Если покойная мать меня не особо заботила, то сестра очень Даша. Я даже со стороны отслеживал, как у нее дела» в основном благодаря «Светской хронике». После второй смены данных мною заинтересовался особист. Пришлось колоться в причине подобного поведения. Наш молчи-молчи сделал вид, что поверил, и взял меня на карандаш. Однако вскоре убедился, что тянет пустышку, потому что Настя заявилась на базу, решительно настроенная на личный разговор со мной. Мне же пришлось от нее прятаться. «Нет, правда, пусть лучше ненавидит и жаждет прибить меня», Чем вот это вот все Что мне и даром не нужно И вот теперь снова здорово Впрочем, хорошо уже хотя бы то, что она вроде не собирается начинать колотить меня прямо в ресторане Решительно опустилась на стул напротив меня, усадив подругу рядом Подозвав официанта, сделала заказ, причем не заглядывая в меню Похоже, она тут завсегдатой Угораздила же меня «Итак, Клим, какими судьбами в Николаевске?» – спросила она «Ну, вообще-то я отсюда родом, и тут проживает мой отец». «Тебе до окончания контракта осталось полгода. Никто не идет в отпуск в это время». «Ты знаешь, когда у него заканчивается контракт?» – удивилась Ангелина. «Так же, как и то, что ты уже написала заявление на увольнение с работы, и тебе осталось три дня отработки». Настя начала загибать пальцы. «Глебов через месяц приедет в отпуск, после чего отправится в Когуре, а Туров переводится поближе к столице» и в этой свете отпуск ему не светит мне продолжать ну мы твои друзья резонно возразила ангелина он тоже мой друг, просто у нас сложные отношения ведь так клим ну я бы не сказал что мы друзья просто анастасия семеновна от чегого то решила что обязана мне я чего то не знаю вскинула бровь ангелина история почти четырехлетней давности сам не зная от чего брякнул я «То покушение? Так это были вы?» — едва не воскликнула девушка. «Так уж вышло», — скромно ответил я, проклиная свою несдержанность. «Ну, нарваться на эту... эту... вот видит Бог, я ей еще всыплю ремня. Но чего бы не явиться минут на пятнадцать попозже, когда я уже доел бы стейк, который сейчас остывает? Он ведь с кровью, его нужно есть горячим». «Ну, до чего теперь уж». «До отправки на станцию успею еще где-нибудь полакомиться». «Ангелина», — между тем брюнетка решительно протянула через стол руку. «Эм, Клим», — пожал я ее внезапно для себя, принимая новые правила игры. «Вот, значит, как. А со мной ручкаца не пожелал», — фыркнула сестрица. «Брось, Настя. Кто ты и кто я, всего лишь боярышня из небогатого вассального рода», — подмигнула мне Рюмина. У меня, конечно, шевельнулся, было червячок догадки, что она может быть из бояр, но я не придал этому значения. Впрочем, она не обманывала. Роты впрямь не из богатых. Конечно, все познается в сравнении. К примеру, на моем фоне с моими десятью миллионами они очень даже богаты. Вот среди ровней, тех же купцов или промышленников, уже совсем другое дело». «Так какими судьбами ты в Николаевске?» – вновь поинтересовалась Кречетова». «Перевод. Дослуживать буду на варяге». «На том, красавце что на днях вступит в строй?» – уточнила Рюмина. «Не совсем на днях, но в остальном все верно», – подтвердил я. «И когда закончится твоя увольнительная?» – это опять сестра. «Завтра в тринадцать часов по стандартному времени нужно быть на борту». «То есть в восемнадцать по местному?» – жизнерадостно заявила Ангелина. «Море времени. Идем с нами, Клим». Мы собираемся потусить в одном ночном клубе ничего такого пафосного мы с настей этого не любим обычное заведение средней руки которое произвольно выберет начальник ее охраны господи ты бы видел лицо директора фирмы и ее сослуживцев когда она в первый день пришла на работу это просто фееричное зрелище даже по видео что уж говорить каково оно было в реальности зато фирме не нужно тратиться на службу безопасности «Павел Аверьянович все эти заботы взял на себя, и у него уж точно выйдет всяко лучше, чем у кого другого», — не сдержала улыбки Настя. «Наконец принесли их заказ, и я смог вернуться к своему остывшему мясу. Все равно вкусно, но уже не то». Ангелина начала расспрашивать меня о службе, планах на будущее, сильно удивилась выбранному мной пути и искренне восхитилась тому, чего я уже сумел добиться». Я без понятия, как она все это из меня вытягивала. Красивая, живая и яркая брюнетка с карими менделевидными глазами, правильным овалом лица и аккуратным носиком. Положа руку на сердце, сестрица при всех своих данных на фоне подруги значительно проигрывала. Впрочем, она была скорее обречена, потому что это бред, пусть ей ничего и не известно. «Достаточно того, что знаю я». «Так ты играешь на бирже?» – спросила Настя, когда Ангелина убежала припудрить носик. «Да, и пока мне везет». «На одном везении тут не вывести». «Знаю, но буквально несколько дней назад мне реально повезло оказаться в центре игры на понижение с последующим выкупом акций. Кто-то рвался в совет директоров, и я сумел удвоить свой капитал». «Случайность». «Ну да, она и есть». «Ну что же, вот тебе еще одна случайность». «Концерн «Буревестник». «Сбитый пилот», — покачал я головой. «Высшее руководство в следственном изоляторе. Счета арестованы. Практически все предприятия парализованы. Стервятники в ожидании, когда можно будет разорвать его и раскупить по частям с молотка. Завтра руководство выйдет под залог. Счета разблокируют. Контакты восстановят. Следствие продолжится, но в течение какого-то времени дело спустят на тормозах». Утром с открытием торгов на бирже акции концерна вернутся в оборот. «Если так, то уже к вечеру цены на них взлетят в разы». «Я именно об этом и говорю», — хитро подмигнула она мне. «Но это невозможно. Как-то не верится, что император вот так легко...» «А кто говорит о легкости? Думаешь, только диванные эксперты знают о том, что грядет война?» И в этой ситуации в буквальном смысле уничтожать концерн, что повлечет за собой потрясение всей экономики империи накануне войны? Его Величество дает возможность рассказываю, искупить свою вину и потрудиться на благо государства. И тот не дурак, чтобы не воспользоваться таким шансом. Вернет все то, что растратил и украл, да еще и пользу принесет. «И даже выйдет из этой ситуации при значительных барышах», – добавил я. «Именно». «Ты хотя бы представляешь, сколько стоит эта информация?» «Ты говорил, что у тебя сейчас десять миллионов. Полагаю, что к завтрашнему вечеру сумма увеличится до сотни». «Ну, это самый оптимистический прогноз. Но миллионов в восемьдесят выйдет точно». «Похоже, ты удачно зашел поесть стейк», — оцалютовала она мне стаканом с соком. «О чем болтаем?» — поинтересовалась вернувшаяся «Ангелина». Да так, ни о чем. Сударыня, я прошу у вас прощения, но у меня появились неотложные дела, и я вынужден вас оставить. Уверен, что вы прекрасно проведете вечер. Показалось, или Настя испытала облегчение? Похоже, не только мне почудилось, что Рюмина начала проявлять ко мне интерес. Сестрица откровенно боялась, что я не устаю и поддамся ее напору, замешанному на очаровании. Правильно боялась. Девушка прямо блеск. «Без понятия, что у нас может получиться, но если представится шанс, я не против попробовать». «Клим, обменяемся контактами?» – предложила Ангелина, когда я собрался уже уходить. «Почему бы и нет?» – пожал я плечами. Открыл канал удаленного доступа и посмотрел ей в глаза. Она встретилась взглядом со мной. «Ага, порядок. Появился новый контакт, скосил взгляд на Настю». «Сидеть, словно ни в чем не бывало, но я понял, что обиделась». «Это хорошо. Плохо будет, если она вдруг решит меня преследовать. Но в целом, пусть лучше злиться на меня». «А к Ангелине я все же присмотрюсь. А вдруг? Чем черт не шутит?» «Удачная женитьба – это ведь тоже самостоятельное достижение поставленной цели. Отец ведь не будет к этому иметь отношения».